Если принять за истину то, что летопись рассказывает, а норманисты подтверждают о походе Олега, тогдашний мир должен был наполниться его славой, и тем не менее Константин сохраняет о нем упорное молчание. В другом своем сочинении об управлении империей он сообщает многие сведения о соседних и даже отдаленных народах – ломбардах, арабах, печенегах, сербах, хазарах, уграх и прочих. Тут, между прочим, он говорит о руссах. Уже одно столь известное описание их плавания под Днепровским порогом показывает, что он интересовался ими и знал их довольно хорошо, и опять никакого намека на переселение русов в Россию или на завоевание ее какими-либо иноземными князьями. Константин, например, рассказывает о начале династии Арпада у венгров и об их отношении к хазарам, а между тем Арпад приходится, по-видимому, современникам Рюрика. В третьем своем сочинении описании своего деда Василия Македонянина Константин говорит о первом крещении Руси и опять не делает ни малейшего намека на ее нормандство. Из всех известий Константина ясно вытекает, что он считает Русь народом туземным, а не пришлым, притом он весьма просто и естественно передает нам даннические отношения разных славянских племен к господствующему народу Русь. Следовательно, если бы на Руси около той эпохи случились такие перевороты, о которых рассказывают легенды, занесенные в нашу начальную летопись, то есть ли какая вероятность, чтобы любознательный и словоохотливый Константин Богрянородный ничего о них не знал, а, зная, умолчал? Известия о русцах у Фотия Никиты и Константина Богрянородного находятся в полном согласии между собою и ни в чем друг другу не противоречат. То же самое можно сказать об одном из ближайших после Константина историков Ольве Диаконе. Описывая войну Святослава с греками и сообщая многие подробности о Россах, он не делает никакого намека на то, что считает Русь пришлым народом в России. Святослав был внуком Рюрика. И память о пришествии руссов из Скандинавии или из другой какой страны могла еще живо сохраняться. Сам Святослав, по мнению норманистов был тип Норманна, а дружина его составляла преимущественно из норманов. Между тем, Лев Диакон приурочивает тавроскифов руссов преимущественно к берегам Черного и Азовского морей. Если мы обратимся вообще к византийским известиям о варягах и руссах, то рассмотрение их и сличение между собою приводит нас к следующим положениям. Во-первых, византийские источники не смешивают Русь с варягами, а говорят о них отдельно. Во-вторых, о Руси они упоминают гораздо прежде, нежели о варягах. В-третьих, что касается донаемных иноземцев на византийской службе, то варяги составляли отряды сухопутные, а руссы преимущественно служили во флоте. Норманисты нашли, что название варягов «варанги» слишком запаздывает в византийских источниках – Так как прямо и положительно под этим именем последние выступают только в XI веке, а так как в X веке у Константина Богряна Родного встречаются фарганы, то норманисты отождествили их с варягами, но после доказательств господина Гидеонова отступились от фарганов. С другой стороны, у одного византийского писателя Феофана, Под 774 годом говорится, что император Константин Капраним, отправляясь против русских судов, двинулся в реку Дуна. Норманисты в этом случае переводят, вступив в Красные Хиландии. Антинорманисты, между прочим, Эверс, настаивали на русских Хиландиях. Но после убедительных доказательств господина Куника мы оставляем в стороне эти спорные Хиландии. Норманисты многое убедительно доказывали, что варанги византийские были норманны и означали то же, что у нас варяги. С чем мы совершенно согласны, только и в этом случае скандинавоманы слишком упирают на Скандинавию. Относительно отечества варангов, византийские известия указывают иногда на Германию, иногда на дальний остров, находящийся на океане, который они называют Туле, или причисляют их к англичанам. Под островом Тули у византийцев, разумеется, вообще крайний северный остров, так что, смотря по обстоятельствам, под ним можно разуметь острова Британские, Исландию, острова и полуострова Скандинавские. Но что же из этого? Мы все-таки не видим главного – тождества варангов с Русью. И не только нет никакого тождества, напротив, византийцы ясно различают Русь и варягов. Русь для них – народ северный или даже надсеверный, гиперборейский,